Атрибуты цесаризма. В начале 1937 года немецкий писатель Леон Фейхтвангер посетил Москву. Результатом его поездки стала апологетическая книга «Москва 1937. Отчет о поездке для многих друзей». Фейхтвангер не скрывал, что он пустился в путь в качестве симпатизирующего. За время пребывания в СССР его симпатии к нашей стране еще больше возросли. Но чего не мог не заметить Фейхтвангер и чему посвятил едва ли не большую часть своей книги, это месту Сталина в жизни советских людей. Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина, это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, подходящих и неподходящих местах, видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы пересыпаны прославлениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы. Когда Фейхтвангер при встрече сказал об этом лично Сталину, тот лишь хитро улыбнулся и, пожав плечами, заметил – что рабочие и крестьяне были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус. Я слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, портретов, которые мелькают у него перед глазами. Фейхтвангер, пытаясь понять истоки, предпосылки этого массового идолопоклонства, пошел не намного дальше Сталина. «Преклонение перед вождем», утверждал писатель, выросла органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий. И для этой цели он избирает неотвлеченное понятие не абстрактный коммунизм», а конкретного человека, Сталина. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину, оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Это бесхитростное объяснение так понравилось Сталину, что уже в конце того же 1937 года книжка Фейхтвангера, вышедшая в Амстердаме, была молниеносно переведена и издана большим тиражом в Москве. Пожалуй, это единственное издание в нашей стране, увидевшее свет при Сталине, где признавалось наличие культа личности, вождизма, сессаризма и давалось какое-то ему обоснование. Оказывается, народ не сам добывает хлеб, мясо, содержит свою армию, поддерживает порядок, а все это результат деятельности одного человека, Сталина. Очень удобная формула. Почитание, оказывается, относится не столько к Сталину, как к человеку, сколько к представителю все возрастающих успехов. По сути, Сталин олицетворял для фейхтвангера социалистические идеалы и реальности. А посему, полагал писатель, народ должен выражать ему благодарность. Кстати сказать, эта вождистская концепция верноподданничества довольно живуча. У нее есть немало сторонников и в наше время. После публикации отдельных страниц моей книги в литературной газете и правде я получил несколько тысяч писем. Так вот, часть их авторов, возможно, десятая часть, оперирует такими доводами. Сталин построил социализм, поэтому народ чтил вождя. Хотя люди были винтиками, зато был порядок. Сталин не велел себя славить. Это народ от благодарности за сделанное для него чтил вождя. При Сталине снижались цены как не быть ему благодарным» и так далее. Эти фразы взяты без изменений из писем. Как видимо, сейчас еще есть люди, почитающие вождя. Некоторые, правда, оговариваются. В большом деле нельзя обойтись без ошибок, и ни один Сталин в них виноват. Сталин был вынужден прибегнуть к репрессиям. Сталина обманывали Берия и Ежов, беззаконие творил не он. Легко сейчас все валить на Сталина, ведь он ответить не может. Это тоже фраза из писем. Я не хочу обидеть людей, написавших эти строки, но их веру в вождя, думаю, можно объяснить главным образом дефицитом правды, незнанием подлинной картины деяний этого человека и его окружения, культом культивировавшихся долгие годы представлений. Но здесь я хотела сказать о другом. Культовый вождизм унизителен для народа, более того, оскорбителен. Его можно назвать цесаризмом XX века. Напомню, цесаризм, как политическая система, ведет свой отчет со времен Юлия Цезаря. Будучи лишь магистратом, можно сказать, слугой народа, он, тем не менее, сосредоточил в своих руках всю верховную власть. Сохранив старые республиканские формы правления, признавая на словах ее демократические прерогативы, Цезарь превратил народные собрания послушное орудие своей власти. Они были низведены до органов, лишь одобряющих волю вождя. Цезарь создал новую прослойку «Патрицианское сословие. Разновидность древней бюрократии», которая была главным инструментом его власти. Я, разумеется, далек от мысли проводить прямые аналогии, но косвенные можно. Цесаризм в условиях XX века Это диктатура единовластия при сохранении всех внешних атрибутов государственной демократии. Конечно, это нелегитимная монархическая власть, данная Божьей милостью. Любой современный Цезарь оскорбился бы, если бы был сделан хоть намек на это. Но термин цесаризм уместен как выражение узурпации власти отдельной личностью при сохранении формальных признаков народовластия. Другими словами. Речь идет не об аналогиях, а о политическом принципе. Как сложилась цезаристская вождистская концепция? Каковы ее предпосылки? Без выявления истоков цезаристского вождизма трудно понять, как Сталин при всей своей жестокости по пранее элементарных общечеловеческих норм был популярен в народе. Сейчас еще многие пожилые люди, даже терпевшие в жизни невзгоды, связанные с культом личности, с большой симпатией относятся к давно умершему вождю. Я уже говорил ранее, что глубинной основой вождизма является слабость демократических начал в партии и государстве. Страна, жившая столетия под сенью царской короны, не могла, к сожалению, за несколько послереволюционных лет сбросить груз старого мышления, как другой самодержавный хлам. Царя, династию, царские атрибуты в стране уничтожили а мышление, склонное боготворить сильную державную власть, осталось. Бердяев в своей оригинальной и глубокой работе «Судьба России» писал в 1918 году «Россия – страна культурно отсталая, в России много варварской тьмы, в ней бурлит темная хаотическая стихия Востока. Отсталость России должна быть преодолена творческой активностью, культурным развитием». Наиболее самобытной будет грядущая новая Россия, а не старая отсталая Россия. Эта самая отсталость не могла не сказаться на многих социальных процессах после революции, особенно после смерти Ленина, когда все больше стал проявляться дефицит демократии. Но еще при его жизни стали слишком часто славить вождей, приписывать им особые заслуги. Известно, как сам Ленин относился к фактам словословия в свой адрес, но он, вероятно, не учел, что одного нравственного негодования здесь было явно мало. В самой нарождающейся системе отсутствовали сдерживающие, критические механизмы, которые, видимо, возможны лишь в условиях подлинного революционного плюрализма. Едва ли, например, стали бы славить Сталина левые эсеры, и останься они на политической сцене. Раньше других заметил опасность рождения идеологии вождизма Троцкий, написавший в 1927 году воспоминание о Ленине под названием О пустосвятстве. Умерший Ленин как бы вновь родился, вот вам разгадка мифа о воскресшем Христе. Но опасность начинается там, где есть бюрократизация почитания и автоматизация отношения к Ленину и его учению. против той, Как против и другой опасности, очень хорошо и, как всегда, простыми словами говорила недавно Крупская. Она говорила о том, чтобы не ставить Ленину лишних памятников и не создавать во имя его ненужных и бесполезных учреждений. Идеология вождизма рождается при дефиците демократии. Со временем, особенно в 30-е годы, правда, будет строго дозироваться. В этих условиях люди уже не имели возможности делать правильные выводы в отношении тех, кто руководит народом, кто способен быть лидером. А ведь Ленин еще на заре века писал, что партия должна вести дело так, чтобы она видела перед собой, как на ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями – с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и поражениями. Открытость, гласность подобны свету, поэтому Ленин призывал и требовал «Света побольше света!» Правда, воистину не может быть роскошью, однако со временем и сам Сталин, и его окружение, их действия окажутся отгороженными от людей и общественного мнения непроницаемой завесой. Возьмем акты беззакония, репрессии против невинных людей. Что было известно о них? Проходила информация лишь о крупных деятелях, известных ученых, видных военачальниках, разоблаченных как враги народа. А основная масса несчастных исчезала незаметно в темноте ночи и часто навсегда. Сам чудовищный приговор многим и многим арестованным, 10 лет без права переписки, означавший, как правило, физическую расправу, Было пофилозом антигласности, что люди знали об особых совещаниях, созданных при НКВД в июле 1934 года. Тогда ведь считалось, что в их компетенции только ссылка и тюремное заключение на пять лет, а затем оказалось, что они приговаривали невиновных к расстрелу, к двадцати пяти годам лагерей и каторжных работ. Постепенно общественность приучили потреблять лишь часть правды. Так миллионы советских людей 20 февраля 1938 года узнали, что в Гренландском море ледоколами Таймыр и Мурман снята с дрейфующей льдины четверка отважных зимовщиков – Папанин, Шершов, Кренкель, Федоров. Но ничего не знали, что одновременно заканчивались последние приготовления к суду-спектаклю над Бухарином, который начнется через две недели. Подвиг попанинцев на какое-то время заслонил право блок и его злодеяния. Бухарину и его сотоварищам по несчастью оставалось жить меньше месяца. В условиях всеобщих запретов, контроля, цензуры, ограничений правда стала роскошью. Неосторожное слово, действия, поступок расценивались как покушение на монополию истины, провозглашенной вождем. Выступая на февральско-мартовском пленуме ЦК, 1937 года его участник Магушевский усмотрел, например, опасное деяние в работе Минского радио, там, где его никогда не было. С Минской радиостанции, заявил оратор, шли антисоветские передачи: 23 января, день трансляции Обвинительного заключения по делу о Троцкийском центре. После передачи Обвинительного заключения и отчета об утреннем судебном заседании. По радио начинают передавать концерт, включающий известную бемольную сонату Шопена. Это не случайность, сделано очень тонко. Передается не просто траурный марш это было бы слишком откровенно, а бемольная соната. Не всякий знает, что в ней-то и содержится этот марш, а это не случайность. Такая сверхбдительность в отношении врагов народа порождалась прежде всего нагнетанием атмосферы заговоров, вредительства, диверсий. Для тех, кто зависел от Сталина, проявление подобной бдительности было одним из способов сохранить должность и жизнь. В этих условиях, например, секретарь Свердловского обкома партии Кабаков усмотрел вредительство в другом. «Мы обнаружили», — говорил он на пленуме, — «что в одном ларьке покупки обертывают докладом Томского, покончившего к этому времени с собой и объявленного врагом народа», — примечание Дмитрия Волкогонова. Мы проверили и обнаружили, что торгующие организации закупили порядочное количество такой литературы. Кто может сказать, проницательного прошал Кобаков, который скоро сам станет жертвой, то эту литературу используют только для обертки? Заталкивание правды в прокрустово ложе сталинских схем создавало духовные условия для утверждения культового вождизма. Тёмные стороны, тёмные пятна, мрачные замыслы, коварные планы могли быть только у троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, всех, кто выступал против народа. Человек, который распознавал, разгромил эту нечисть, прозорлив, проницателен, мудр, велик. Тогу вождя, пусть и не пурпуровую, а в виде скромной красноармейской шинели, Сталин не смог бы надеть, не установив господства над настроениями, сознанием людей. Он понимал, что нужно подкреплять веру во всемогущество вождя и стимулировать энтузиазм, шире пропагандируя достижения, объясняя неудачи главным образом происками врагов и вредителей. И это приносило успех. Энтузиазм был неподдельный, подвижничество – часто жертвенным. Люди искренне требовали смерти, суровой кары изменникам. Даже Алексей Стаханов писал, когда в Москве происходил процесс сначала Зиновьева-Каменева, потом Пятакова и его банды, Мы немедленно потребовали, чтобы их расстреляли. В нашем поселке даже те женщины, которые, кажется, никогда политикой не занимались, и те сжимали кулаки, когда слушали, что пишут в газетах. И старый млад требовал, чтобы бандитов уничтожили. Вырастали поколения, в основе убеждений которых была глубокая вера в правильность всех шагов великого вождя. Мало кто задумывался, что в этой вере очень недоставало знания правды. К ней мы приходим лишь сегодня. Когда ныне реабилитированы практически все политические противники Сталина, совсем по-иному предстает и вся внутрипартийная жизнь – борьба тех лет. Шла борьба за лидерство, за определение путей и методов строительства новой жизни. Некоторые ошибались. Взгляды многих отличались от принятых партий. Но врагов, какими изображал их Сталин, было очень мало. Однако инакомыслие представлялось Сталином наихудшей разновидностью вражеской деятельности. Отсутствие и дефицит правды создали предпосылки для эскалации цезаристских шагов Сталина. Малейшие подозрения, только подозрения могли вырасти в обвинения с трагическим финалом. 4 августа 1938 года Ворошилов, например, направил Сталину статью Кольцова с запиской следующего содержания. «Товарищу Сталину, посылаю статью товарища Кольцова, которую он так давно обещал. Прошу посмотреть и сказать, можно ли и нужно ли печатать. Мне статья не нравится». Ворошилов. Сталин резолюции на записке не оставил, однако отдал распоряжение внимательно разобраться с Кольцовым, за которым уже следили. И этого было достаточно. Дело кончилось трагедией известного журналиста и писателя. Даже Цезарь не проявлял такой воинственной нетерпимости и беспощадности. Кстати сказать, Сталин очень часто обходился без резолюций. Я просмотрел, наверное, не одну тысячу документов, адресованных лично ему, о выполнении народно-хозяйственных планов, ходе сева, выселении целых народов, исполнении приговоров, перемещениях руководящего состава, строительстве военных заводов, расшифрованные телеграммы разведорганов переводы статей из буржуазной печати, личные письма вождю, различные проекты, с которыми к нему обращались изобретатели и просто одержимые маниакальные идеи люди и множество других. По моим подсчетам, Сталин ежедневно просматривал 100-200 документов самого разного объема, от одной страницы до фолиантов. В большинстве случаев он просто расписывался «Ист» или «И Сталин». Поскребышев до доклада прикреплял квадратик чистой бумажки с уже подготовленным возможным вариантом решения и фамилией исполнителя. Часто вождь, соглашаясь с проектом решения, ставил свою подпись на этом крохотном листке, нередко судьбоносном для очень многих людей, а порой, передавая своему помощнику бумаги, отдавал отложенную отдельно стопку документов и коротко бросал «Согласен». Это значило, что хотя здесь нет его резолюции, он не возражает против предложенного решения вопроса. Сталин редко писал длинные резолюции, и они не отличаются ни остроумием, ни оригинальностью. Той, которой мог поразить, например, маршал Малиновский. Вспоминается случай, когда один полковник, вскоре после войны, не буду называть его фамилию, обратился с письмом к министру обороны. Зимой полковник по своему главному убору по пахе отличается от остальных офицеров. А летом все, и полковники, и неполковники, носят одинаковые фуражки. Надо как-то и в этом случае выделить полковников. Резолюция Малиновского была лаконична. Разрешить этому полковнику, в порядке исключения, и летом ходить в папахе. Однажды Мехлис в конце разговора со Сталиным подал тому несколько листочков отпечатанного текста. Что это? Один историк мне рассказал, как генерал Драгомиров оценивал своих подчиненных. Показалось забавным. «Для разрядки, Иосиф Виссарионович, как-нибудь посмотрите!» изобразил улыбку Мехлес. Сталин тут же едва вышел его любимец, перелистал три-четыре страницы и, что с ним никогда не бывало, расхохотался. Один в кабинете. Поскребышев, зашедший с очередной папкой к Сталину, растерялся и не мог ничего понять, пока хозяин не сунул ему эти листки. Генерал Драгомиров, блестяще образованный, русский интеллигент, крупный ученый, одно время в конце прошлого века командовал Киевским военным округом. Ежегодно ему представляли на утверждение около тридцати аттестаций на генералов, находящихся в его подчинении. Драгомиров, написавший многие свои книги афористичным, сочным языком, остался верен себе и в этом рутинном деле. Вот некоторые выводы из аттестаций, собственноручно написанные командующим. Генерал-лейтенант Донатович. Был конь, да уездился. Генерал-лейтенант Плаксин. Отличный начальник дивизии. Будет таким же корпусным, если бог век удаст. Генерал-лейтенант Зигелер. Усерден, болезнен. Более претензий, нежели содержаний. Генерал-лейтенант ЗАС. Мягок, чтобы не сказать слаб. В умственном отношении скромен. Генерал-майор Автиновский. Давно подряхлости нуждается в покое. Генерал-майор Воинов. Настойчив, мягок, симпатично, вкратчив, тактичен. К нежному полу прилежен. Генерал-лейтенант Сулин. Исполнителен, энергичен, знает дело отлично. Пылок не по годам. Генерал-майор Бергер. В мирное время бесполезен, а в военное время будет вреден. Насмеявшись, Сталин походил по ковровой дорожке своего огромного кабинета, сел за стол и на очередной бумаге начертал «И СТ!» -э и никакого юмора и шутовства. Сталинский цезаризм, культовый вождизм складывался на основе растущей централизации власти. Анализируя документы, на которых наложены резолюции Сталина, Убеждаешься, что часто еще до рассмотрения этих вопросов высшими государственными и правительственными органами власти все было предопределено. Резолюция Сталина была достаточно, чтобы ее оформили затем как указ, постановление, распоряжение. Одновременно в обществе сложилось мнение – все, что решалось успешно, творчески, новаторски, тут же приписывалось мудрому руководству товарища Сталина. Все, что было связано с отставанием, невыполнением планов, головотяпством, бюрократией, косностью, нехватками, объяснялось происками троцкистов, двурушников, диверсантов, шпионов, вредителей и так далее. Повторение изо дня в день этих истин исподволь формировало мировоззрение многих людей, в котором вождю, новому Цезарю, отводилось, конечно, решающее место во всей нашей жизни. Сталин действовал в соответствии со своим во многом глубоко ошибочным представлением о социализме и путях его построения. Идеал, модель, контуры социализма он видел иначе, чем Ленин и многие его соратники. А видел иначе не потому, что не понимал ленинской концепции. Нет, он смотрел на социализм по-другому потому, что в центре этой концепции давно уже отвел место себе. «вождю на все времена». Вот он, современный цезаризм. Этот деформированный насилием образ социализма при сохранении многих внешних атрибутов нового общества был далеко не ленинским. Во главе его стоял вождь, который хотя и не держал скипетр, но с его необъятной властью не мог сравниться ни один монарх. Централизация власти привела к тому, что сердцевиной политической системы стал один человек. Так сформировался цезаризм, единовластие, диктатура одного лица. Эпизодически Сталин делал знаки, жесты, подавал сигналы, с помощью которых хотел убедить партию, массы в том, что он против своего прославления, словословия и идолопоклонства. С полной уверенностью можно сказать, что эти протесты были тонко рассчитаны на публику. В его архиве, например, имеется такое письмо. Товарищу Андрееву Где-то издаться кавалка КСМ и Смирновой, автору рассказов о детстве Сталина. Я решительно против издания рассказов о детстве Сталина. Книжка изобилует массой фактических неверностей. Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей и людей вообще культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория героев и толпы. Есть не большевистская, а эсеровская теория. Народ делает героев, отвечают большевики. Советую сжечь книжку «16 февраля 1938 года. Иосиф Сталин». Написанное четким почерком письмо рассчитано на еще большее прославление Сталина. Кто может теперь сказать, что Сталину чужда скромность? Но здесь есть и другая сторона. Вождь никогда не любил вспоминать свое детство. Оно у Сталина ассоциировалось с такой глубокой пропастью по сравнению с той вершиной, где он находился сейчас, что у него как бы кружилась голова. Да и зачем людям знать, что он был такой же, как все? Пусть знают, какой он сейчас. Сталину больше нравилось, когда о его скромности говорили другие. На февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года в выступлении Мехлиса есть фрагмент. Мне товарищ Сталин прислал еще в 1930 году вправду такое письмо. Позволю его зачитать без его разрешения. Товарищ Мехлес, просьба выпустить в печать прилагаемую поучительную историю одного колхоза. Я вычеркнул в письме слова о Сталине как о вожде партии, руководителе партии и так далее. Я думаю, эти хвалебные украшения ничего, кроме вреда, не дают и не могут дать. Письмо нужно напечатать без таких эпитетов. С коммунистическим приветом, Сталин. Такие реплики служили лишь для муссирования живучих легенд об исключительной скромности товарища Сталина, чуждого де какого-либо тщеславия. Сталин знал, что Мехлис поймет его письмо как надо и использует соответственно. Кстати, Мехлис на пленуме именно так и обыграл его. Культовый вождизм питался и тем обстоятельством, что, например, к трагическому 1937 году Сталин был во главе страны уже целых 15 лет. Так уж произошло, что Ленин не успел в деталях разработать механизм ротации, периодической смены одних руководителей другими. Хотя, как уже говорилось ранее, в последних работах Ленина содержались важные идеи постоянного обновления центральных органов государственной власти, руководства в партии. Сталин их просто не заметил. Партия, сотрясаемая в 20-е годы внутренней междуусобной борьбой, постоянно раздуваемой генсеком, не смогла решить этот вопрос в духе ленинских идеалов. Мы об этом почти не говорим. Однако ясно, будь более сильны в партии демократические начала, традиции, более глубокое понимание опасности цезарийских тенденций, она могла и должна была не допустить подобного а Сталин времени не терял. С каждым годом его положение становилось все прочнее. Постепенно с политической арены убирались его самые опасные противники. Когда Сталин добился к середине 30-х годов единовластия, он, естественно, и не думал создавать и отлаживать демократический механизм передачи власти от одного руководителя к другому. Никто уже не мог, разумеется, даже поставить вопрос, о сроках пребывания генсека на посту. Сейчас много спорят и пишут, что могло бы произойти в нашей истории выполни тринадцатый 13 13-й съезд партии волю Ленина. В этой связи хотелось бы сделать одно замечание. История не запрограммирована. Мы можем давать научный прогноз на 2000 год, можем пытаться представить и более далекую перспективу. Но как реализуется предвидение, с точностью никто сказать ничего не может. Поэтому часто свершившееся кажется нам неизбежным, а потому и закономерным. А в действительности это лишь одна из многих реализованных возможностей. То, что Сталин остался у власти – историческая реальность, но она не была неизбежной. Кажется, зачем гадать по поводу того, чего не произошло, не случилось, почему люди всегда возвращаются к былому, прошлому, и ищут, как выразился однажды Ключевский, то место, за которое они запнулись. Мы всегда хотим постичь корни, генезис былых ошибок, просчетов, промахов. Обычно они в истории оплачиваются слишком дорогой ценой. Поэтому сегодня можно утверждать, что если бы пребывание Сталина на посту генсека было определено конкретным уставным сроком, культового уродства почти наверняка бы не было». Хотя, разумеется, сроки пребывания первого лица государства и партии на высшем посту – не единственное условие гарантии народовластия. В многочисленных письмах, полученных мною, есть и такие, где говорится, что где-нибудь Сталина, кто знает, выжили бы мы или нет. Кто может сказать, как повернулась бы война без Сталина? Мол, в трудное время выживания социализма нужен был такой человек, как Сталин. Эти вопросы размышления поставлены конкретными людьми, просто я не называю их фамилий, Но, впрочем, можно назвать хотя бы одну. Молодцов из Череповца прислал злое письмо гражданину Волкогонову. В нем он, например, пишет, что тоже сидел при Сталине за хулиганство, но не видел, чтобы сажали напрасно. Безвинно никто не сидел. У нас в барайке был гневальным один из политических по фамилии Панкин, Срок ему дали за то, что он разбил окно в избирательном участке – 10 лет. Сейчас, вы скажете, много дали, а по тем временам как раз, потому что страна кишела врагами, да их и сейчас полно. А Сталин был настоящим отцом нации, был настоящим полководцем, был настоящим руководителем и вождем. Такое вот письмо. Полемизировать с ним едва ли имеет смысл. Но одну мысль высказать в связи с этим необходимо. Обращение таких людей к Сталину, его времени, порядку в обществе не случайно. Главная причина реанимации интереса и возвеличивания давно умершего вождя выступает как своеобразная реакция на годы застоя с коррупцией, разложением, бездуховностью, дуализмом. Нынешние трудности обновления, связанные отчасти с демагогией, декларативностью – и явно недостаточными конкретными результатами. При низкой демократической культуре многих людей гласность, другие реальные свободы и права слабо увязываются с обязанностями, делом, созидательной стороной перестройки. Тема взаимосвязи, обновления и порядка не столь уж консервативна, как иные понимают. Без высокой организованности, дисциплины, ответственности быстро обесцениваются и демократические достижения. Думаю, письмо молодцова, как и многих других, в немалой степени связанное с этим обстоятельством. Наш народ никогда не был беден на таланты и светлые головы. При демократическом выборе руководителей на самых ответственных постах должны быть люди, достойные исторического признания. Это не только партийные работники, как это часто бывает, но и крупные ученые, организаторы производства. Без боязни впасть в ошибку, можно сказать, что все то, что мы стыдливо называем проявлениями субъективизма, годами застоя, по большому счету есть не что иное, как следствие культового вождизма, современного цезаризма. Именно формальная демократия привела к тому, что уже в 30-е годы партия стала главным инструментом сталинского единовластия. И когда на февральско-мартовском пленуме 1937 года Жданов в осторожной форме поставил вопрос о нежелательности подмены партийными органами хозяйственных органов, Сталин, заключая обсуждение доклада о подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР, не применул однозначно и жестко подчеркнуть. Нельзя политику отделять от хозяйственной деятельности. Партийным организациям нужно по-прежнему вплотную заниматься хозяйственными вопросами. Это по Сталину, значит непосредственно прямо подменять советы, которые были низведены до второстепенного придатка партийной власти. Культы народ, культы социализм должны быть несовместимы. Хотя в прошлом как раз соединение этих элементов и придало сталинскому цезаризму чудовищное обличие. Для него всегда было необходимо уравнивание всех в бедности, единомыслие и бездумность. Для него исключительно важны готовность откликнуться на лозунги и призывы, способность донести, сообщить вышестоящие органы. Кстати, у меня в архиве лежит несколько десятков писем, нет, не мне, в вышестоящие органы, с требованием, чтобы мне запретили писать о Сталине, чтобы меня наказали, пресекли, разжаловали и так далее. Кроме жалости, эти люди сегодня ничего не вызывают, но в прошлом подобные сигналы отправили в могилу тысячи честных людей ведь без доносительства цезаризм существовать не может. Цезаризм создавал гарантии не для народа власти, а для господствующей личности. Именно поэтому ни в Конституции, ни в партийном уставе не были оговорены, например, прерогативы генерального секретаря, его взаимоотношения с государственными институтами. Все это способствовало, как этого и хотел Сталин, о государствлению партии, превращению ее в аппарат механизм власти, а не общественно-политическое объединение людей, приверженных определенной системе ценностей и идей. Подлинная демократия как главный гарант недопущения единовластия в развитии советского парламентаризма, повышении роли советов, отчетности исполнительных органов, ротации кадров на выборных должностях. Сегодня в условиях, когда у нас в стране сделана попытка позитивных преобразований, Многие считают, что культ личности после всего того, что мы знаем о Сталине, больше просто невозможен. Думаю, что это не так. Культ личности может иметь самые различные формы и проявления. И совсем не обязательно только цезарийскую диктаторскую форму, как во времена Сталина. Все, по моему мнению, может быть иначе, возможно, даже в гуманистической упаковке если мы не создадим четкую систему правовых, политических, экономических, нравственных гарантий, начиная от крупных мер, максимально широкого влияния людей на процесс выборов, выдвижение высших руководителей и кончая мелочами, широкой гласностью в назначении министров, помощников, референтов, играющих огромную роль в ходе принятия решений. У каждого решения должны быть конкретные авторы, и о них должны знать люди. Думаю, тот, например, кто когда-то предложил первым переименовать город с поэтическим, прекрасным названием «Набережные Челны» в город Брежнев, заслуживает того, чтобы о нем мог высказать свое мнение народ. Сколько подобных бездуховных и головотяпских предложений было реализовано, а действительные авторы навсегда остались в тени. Нельзя поступать так, как было во времена Цезаря. Все позитивные и удачные решения приписывались ему» а все сомнительные и неудачные – кому угодно, но только не вождем. Сталин понимал, что любая децентрализация, усиление роли государственных органов, повышение значимости общественных организаций с неизбежностью приведет рано или поздно к идейному и политическому кризису, саму концепцию культового вождизма. Для Сталина было просто необходимым держать общественное сознание в обруче примитивного догматизма, питая его главным образом своими работами. культуре, важнейшим элементом которой является общественное сознание, огромный ущерб принесли мифы и штампы, культивировавшиеся в то время. Главный из этих мифов – непогрешимость, мудрость и прозорливость всепобеждающего вождя, как его именовали официальные издания. Люди верили, когда читали такие, например, строки. На мавзолее Ленина Окруженный своими ближайшими соратниками, Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Калининым, Арджиникидзе стоял Сталин в серой солдатской шинели. Спокойные его глаза смотрели в раздумье на сотни тысяч пролетариев, проходящих мимо ленинского саркофага, уверенной подписью лобового отряда будущих победителей капиталистического мира. К сжатой, спокойной как утес фигуре нашего вождя, шли волны любви и доверия шли волны уверенности, что там, на мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции. Эти строки, написанные в 1934 году, принадлежат Радыку. Да, народ верил таким словам. Люди с надеждой вчитывались в уже нечастые статьи и речи Сталина, привычно скользили глазами по бесчисленным портретам. Со школьных лет знали – Сталин думает о нас. Это не просто воспитывало молодых. Непрерывный психологический массаж сознания вел к перерождению кадров. Отныне ценились лишь те работники, которые готовы были соглашаться с самыми абсурдными постулатами, выводами, решениями, если они были освящены именем Сталина. Едва ли верил Микоян в 1937 году собственным словам из доклада, посвященного 20-летию ВЧК ОГПУ НКВД. «Учитесь у товарища Ежова», сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина. Но так должны были говорить все, кто занимал хотя бы маломальский пост, да и не обязательно занимал его. В эти заклинания верило большинство. Кто не верил, все равно произносил их. Тот трудный, едва уловимый в то время шанс совести, выражающийся в принципиальном несогласии с культовым вождизмом, Цезаризмом, пытались использовать очень немногие. Страна жила, строилась, развивалась, хотя народу внушали, что все это благодаря великому вождю. Как писал Евтушенко в стихотворении «Страх», потихоньку людей приручали и на все налагали печать, где молчать бы, кричать приучали, и молчать, где бы надо кричать. Писать портреты ушедших людей трудно. Силуэт личности словно тень на экране истории. Документы, письма, фотографии, воспоминания стариков – знавших Сталина лично, всем им сегодня далеко за 80, Слушая их негромкие голоса, словно смотришь в бинокль, но с обратной стороны. Все видится не просто уменьшенным, а удаленным растущей временной исторической дистанцией. Каждый такой рассказ о великом вожде непременно сопровождается попутным описанием и тех, кто как бы скрывался в его тени. При жизни о них знали мало, не только потому, что некоторые соратники лишь мелькнули в тени Сталина и исчезли. Сокольников, Угланов, Сырцов, Чубарь, Бауман, Эйхе и многие другие. Но ну и потому, что вождь любил тайну. Никогда еще в нашей стране так не берегли секреты, как во времена единовластия. Кроме десятка полутора скупых слов в энциклопедиях о людях из ближайшего окружения Сталина, народу знать было не положено.